На паркете тёмного лакированного пола лежала тень дня, как будто её кто-то бросил неосмотрительно под ноги и забыл. Стеклянной красной струйкой спокойно разливалась бесполезная беседа. Стройный с пластиковых ног стол и стулья впереплелась с нестройностью людских, но так или иначе все оказались заложниками осуждённых стен. Одни молчали безответно, другие наполнялись жидкостью, многозначительно целуя сигареты, прикуривали, скрывая в клубах дыма выражение скуки и тоски, ведьманя не осознавали не истинного в беспредметном, как и преступного в вине. В то время, как усталый день гнаился с солнцем и скитался по задворкам города, его тянуло всеми фибрами в тяжёлый сон. Однако спать нельзя. Потому что для многих это означало ночь промаивается в бессоннице. Он одноглазый стоически держался, наблюдая, как люди не переставали пить и есть в освещённой небольшой квартире мира, закрытой от него редкими кусками ваты. Их разговор, где точка зрения делила текст как запятая, ему был скушен и не интересен. Мне тоже была неинтересна пьяная болтовня соседей, что без спроса лезла в уши. Иногда мне казалось, что я спокойно мог оставить Антонио, выйти в мир за новой порцией впечатлений, вернуться, как ни в чём не бывало, а он всё так же спокойно жевал бы свою газету, травил байки, успев между колонками слетать несколько раз на вахту. Этими новыми впечатлениями была фортуна. Как для меня, так и для них. Я действительно вышел, когда стало известно о наших с ней отношениях, когда позже она переехала ко мне. И сейчас эта тема была слишком трогательной, чтобы её обсуждать. Будто бы я действительно вышел подышать свежим воздухом или ещё куда, оставив Антонио и Лару наедине со своими мыслями, дав им возможность взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полёта, куда они взмыли, подгоняемые потоками ущемлённой гордыни. Я вернулся, как только ветер стих, как только они снова опустились на землю. Ага, собака, не хочешь делить сигаретам, забасил Антонио громким пьяным смехом. Сколько тебя помню, ты всегда пользовался успехом у женщин. Как тебе это удавалось? Буквально, к примеру, подходит к тебе мисс этого кафе и говорит: "Можно попользоваться вашим успехом, ну раз и сможешь отказать". Бери Да хватит уже, я серьёзно. Хотя знаю, за что любят тебя бабы, за слова, продолжал вытряхивать из сосуда фрукты Антонио. Официантка, заметив это, принесла ему вилку. Ну что я говорил, женщины любят искренность, отвечай на это щедростью, а слова так, обёртка. Я провожал взглядом стройные бёдра Энтак это выглядит довольно странно. Пытался уже манипулировать вилкой Антонио, понимая, что руками у него выходили лавччи. Если ты про свою, то какими бы они ни были странными, женщина для любить и удовлетворять. А для всего остального существуют мужчины. Я понимал, что брак их давно же трещит по швам, что им обоим было уже неприятно ходить с этой дырой. Однако как её залатать, они не знали. Мне жутко не хотелось, чтобы они разводились. Но чем я мог его поддержать? Только словами. Откуда тебе известно, что я подумал о ней? О ком тебе ещё думать? Если женщина притворяется, то в лучшем случае она ищет себя рядом с тобой. А в худшем, а в худшем уже потеряла В связи есть с силой притяжения двух космических объектов любви, которые способны как сократить расстояние между ними до ноля, так и разбросать их по разным галактикам. Мне кажется, иногда просто необходимо менять работу. Желательно ближе к жене. Ты же занимаешься здесь парашютами, вот и занимался бы. Да и мне без тебя не прыгается. Ты мой инструктор, мой талисман. Может, хватит с тебя севера? Это ж был крайний задумался я выбирая между севером и случаем и выдохнул случай твой север не настолько крайний ты же не хочешь оказаться крайним в своём доме а что дома всё одно и то же оставил в покое кувшин и вытер руки салфеткой антонио представляю приходишь шкурку свою на диван ноги в тапочки тело в ванну Если будет не лень принять её, зубы в котлету, поговорит даже ни с кем. Все разбегаются по своим ноутбукам. Вместо жены согревает кошка. Чувствуешь себя лишним. Лишним. Грустно отдалось вино в голове Антонию. Ну вот понятно, тебя же не было месяц. Им нужно акклиматизироваться. Представь, как ты приедешь трясёшь своей скукой, пусть даже это была скука по твоим родным людям. Вы общаетесь на разных языках, потому что им здесь не было скучно, они не скучали без тебя. Я сделал знак официанту, чтобы тот принёс счёт. Да дело не в скуке, а не обижаешься на всякую чушь. Так ты, наверное, начинаешь командовать ими? Да нет, не команды, но порядок люблю. Вот вот доказываешь, что ты по-прежнему мужчина в их доме, единственный и непререкаемый, а им командир уже не нужен. Я вообще не понимаю, кто им нужен, кроме интернета. Дай мне хлеба. Конечно, ты даже слово пожалуйста не знаешь. Я протянул ему корзинку. Знаю, но не использую. Взял кусок хлеба Антонию, затянул носом его аромат, откусил и положил обратно. А дома ни в коем случае. Сразу видно не филолог. Мне нравится слово пожалуйста, используй вместо него уменьшительно-ласкательный суффикс. Дай мне хлебушка. Чувствуешь разницу? Ну, мягче. Да, даже хлеб мягче стал, и тебе с радостью его передадут. Всё связано из тонких узоров слов. Если ты хочешь отношений, надо ко всем относиться по-человечески. Эффицент, словно студент на экзамене, положил на край стола зачётку со счётом. А если я по-другому не умею, научись. Мысли тяжёлые отложи, смой, если они дерьмо. Член похоронив в ямке любимый, думая безнадёжно хорошим, хотя бы у себя дома. Знаешь, в чём заключается любовь к ближнему? В том, чтобы находиться рядом с ним, как бы далеко его ни послала жизнь. Хорошо, я попробую в следующий приезд. Дай мне счёт. Сколько там сегодня же? Не надо откладывать дела на завтра, иначе завтра они отложат на тебя. Уже сунул я купюры в портмоне ресторана. Я понимаю, о чём ты говоришь. Я приезжаю домой, и мне кажется, вот здесь я сейчас буду счастливым. Ну чёрт из два. Он снул счастливым, проснулся разбитым. Там на вахте я хоть с природой могу пообщаться. Каждый одинок настолько, насколько влюблён в себя и в природу.